Государь забыл, что любовь и милосердие соединяют царя с народом, а жестокость, а тем более несправедливость, лишают его силы и преданности народной. Патриарх ушел. Утром 30 сентября из села Преображенского двинулась длинная процессия. Под охраной трех полков мерно подвигался к белому городу ряд телег, в которых сидели подвое стрельцов, осужденных, с зажженными в руках восковыми свечами. За телегами бежали с отчаянным воплем матери, жены и дети. У Покровских ворот поезд остановился, его окружила огромная толпа зрителей, в среде которых видны были иностранные послы и резиденты. За поездом вскоре приехал верхом и сам царь окруженный свитой приближенных, в числе которых находились Лефорт, генерал Карпович, Автомон Головин, князь Львов, князь Щербатый, Языков и Головин. По приезде царя Дьяк прочитал осужденным смертный приговор, в котором по изложении вины преступников, состоящей в умысле прийти к Москве, учинить в ней бунт, бояры немцев побить немецкую слободу разорить и чернь возмутить, говорилось. «И зато ваше воровство, великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея великие и малые, и белая России самодержец, указал. Казнить смертью». Для исполнения приговора стрельцов развезли по местам, где устроены были для них виселицы. Сто двенадцать человек были повешены у семидесяти ворот кругом Белого города, тридцать шесть человек у трех ворот за Москворечье, сорок восемь у съезжих исп возмутившихся полков. Оставалось пятеро – Плешивый, Глотов, Жеченок, Гонец и Долгий, которым предстояла особая честь. Насмотревшись на последние конвульсии повешенных у Покровских ворот – Государь возвратился в Преображенское. Там перед дворцом устроен был помост, приготовлено плаха и лежала секира, но заплечного мастера не было. Государю захотелось попробовать свою силу потешиться над живым человеческим мясом. Обрадовалось было оставшихся пять стрельцов, не видя палача. Не зная за собой никакой вины, кроме невольного, почти бессознательного участия в действиях товарищей, они убедили себя в прощении. «Да в чем же мы виноваты?» — спрашивали они себя. «Что хотели сестру царя на державство? Так она и прежде с ним державствовала, а его не было больше года. Сами на большие начальники говорили, бутон и умер, боярам известно хотелось самим. Разве мало они нас и голодом, и холодом изводили?» Между тем, как радовались и обнадеживались стрельцы, царь с новым любимцем своим, Алексашей и Свитой, сходил с крыльца прямо к устроенному помосту. С довольной улыбкой подошел он к плахе, поднял тяжелую секиру, как перышко, и ловко взмахнул ею несколько раз. Стали поочередно подводить обезумевших стрельцов, каждого из них старательно укладывали на плаху, и каждому из них гигантская рука, не дрогнув, наносила смертельный удар. Действительно, рука была твердая. При каждом взмахе голова мгновенно с прыжком отскакивала с помоста. С другого дня начались новые розыски с другими партиями, прибывшими после первых из более отдаленных мест. В этих новых партиях... Числилось до 856 человек. Допросы их продолжались около двух недель. По боярскому приговору, утвержденному государем, все они были приговорены к смертной казни. За исключением только 93, прощенных по малолетству, и 14 из главных руководителей, оставленных для новых розысков.